Глава третья. Адресаты и предложения. Унифред быстро взвесил варианты, стараясь не обращать внимания на гудящую в голове кровь. Дело теперь складывалось из рук вон плохо, но нужно было хотя бы попытаться исправить ситуацию. "Мистер Дарлинг", переспросила она, заставив свой голос дрожать. "Что это значит? Э, почему дверь заперта?" Юноша прислонился спиной к столу. Он пытался казаться невозмутимым, но ему это плохо удавалось. Больше было похоже на то, что его смертельно клонит в сон. Прошу вас, перестаньте. Мистер Дарлинг рассеянно почесал голову, испортив свою жуткую причёску. Тёмные локоны сбились на затылке в колтун. Я ведь прекрасно знаю, кто вы такая. Право, мне даже неловко как-то. В груди Унефред поднялась горячая волна гнева, такого дикого, что ей на мгновение заволокло глаза. Этот идиот запер её, да ещё смеет допрашивать, воображает, что всё о ней знает. К счастью, ей было присуще удивительное качество никогда не терять головы. Демонстрируя ледяное безразличие, Унефред скрестила руки на груди. Локтем она почувствовала под корсетом печать больно вдавшуюся в кожу. Надо же. Вы меня раскусили. Восхитительно. Собираетесь держать в кабинете, пока не придёт хозяин дома? Мистер Дарлинг жестом указал ей на ближайшее кресло и пододвинул к нему другое. Унифред, подобрав юбки, присела на краешек. Он сел напротив. В темноте она не могла как следует рассмотреть его лицо. Но по позе было ясно, что юноша очень взволнован. Он почти вжался в кресло. Что вы делали здесь? Ловко же вы меня обманули, признаться, я почти вам поверил. Его глупость развеселила Уинифред. Она рассеянно улыбнулась и подалась вперёд. Не такая уж хорошая ялгуня, раз вы поняли это уже сейчас, заметила она, наслаждаясь его растерянным выражением. Её всё ещё разбирал смех, но она до боли прикусила щёки и заставила себя молчать. В темноте Эвнифред видела лицо юноши будто через полупрозрачную вуаль, но заметила, как его глаза едва заметно расширились. Мистер Дарлинг боялся. И что самое замечательное, он боялся её. Но чего именно? Того, что сам сболтнул лишнего? или того, что она могла наплести ему с три короба. Или просто он наконец-то понял, что недооценил ее. Несколько секунд они сидели молча. Потом мистер Дарлинг снова заговорил. «Почему вы отдали письмо не мне? Я ведь назвал вам пароль». Вместо ответа Виннифред принялась играть своим веером, щелкая костяными пластинками и рассматривая узоры на экране. На её губах появилась наглая ехидственная усмешка, и она не стала её прогонять. Мистер Дарлинг стиснул руками подлокотники, оглянулся на дверь и торопливо произнёс: "Послушайте, мне сейчас ещё беспокойнее, чем вам. Не лучше ли нам просто ответить на вопросы друг друга, мисс Бейл?" Вынефред застыла. Она понадеялась, что ослышалась. но глаза молодого человека искрились восторгом он явно остался доволен произведённым эффектом откуда ему известно её имя удивлённо спросил он скажите а имя у вас настоящее впрочем чего я спрашиваю конечно настоящее никто в здравом уме не стал бы себя называть Уинифред она поперхнулась от возмущения Пускай сейчас он посмеивался над ней, Уиннифред понимала, что попала в крупные неприятности. Первое ее впечатление о мистере Дарлинге оказалось обманчиво. Она-то полагала, что он просто смазливый юнец, чья-то подсадная утка. Это было настолько очевидно, что Уиннифред задумалась, не мистер Уоррен ли его подослал. Но теперь она видела совершенно другого человека. Он сутулил плечи и опустил подбородок. Теперь Уинифред увидела, что он ещё младше, чем ей показалось. Лет 19 и не больше. Мистера Дарлинга послали не просто перехватить письмо, предназначенное мистеру Дейли. Он явно был замешан в чём-то более серьёзном. Сейчас в его руках, неведомым образом, оказалась самая главная ценность Уинифред тайна её личности. Если он исполнит свою невысказанную угрозу, ей конец. Конечно, она могла бы его убить. Но даже если ей удастся незаметно вытащить труп из дома лорда Уилкиса, вряд ли она сумеет поймать кеп, который согласится вести покойника. А если она оставит мёртвого мистера Дарлинга здесь, её исчезновение кто-нибудь обязательно свяжет с убийством. На секунду Вэнифред поверила в то, что сможет убить Дарлинга и приспокойно вернуться на бал. Никто и не подумает на хрупкую юную девушку, тем более в голубом, она выглядит как сущий ангел. Но потом ей пришлось напомнить себе, что она ни разу в жизни не убивала, и вряд ли это так уж легко. Нет, необходимо, чтобы юноша сам её отсюда выпустил и впредь молчал о том, что знает. Уиннифри от оставалось согласиться на его условия и рассказать как можно меньше, выпытов как можно больше. Нервничая, мистер Дарлинг встал с кресла и стиснул руки за спиной. Помедлив, она произнесла. «Я не буду отвечать на ваши вопросы, пока вы не дадите ответы на мои». Явно испытывая облегчение, мистер Дарлинг торопливо сел обратно. «Прекрасно. Ваш ответ на мой ответ». звучит справедливо. Только дайте слово, что будете отвечать честно. Он задорно улыбнулся, точно это призабавнейшая игра. Уиннефред положила веер на кресло и исцепила в замок пальцы. Как вы узнали о письме? Сухо осведомилась она. Юноша фыркнул. Думаю, вы и сами догадываетесь. Наши люди есть даже подле вашего хозяина. Нам сообщили, что вы должны передать некое письмо человеку в фиолетовом галстуке. Он вытянул вперёд длинные ноги, и Ивинифред поджала свои. Как же вам пришло в голову сделать копию этой ужасную, ужасную шутку, которую вы всучили мне взамен письма? Мистер Дарлинг потянулся ко внутреннему карману сюртука и вынул маленький кремовый конверт. Нарочито медленно развернув письмецо, Он принялся зачитывать его вслух, подрагивающим от смеха голосом. Фиолетовый цвет роскоши, крепчайший на свете дружбы, торжества и величия. Ваш галстук, как нельзя, кстати, подчёркивает ваше достоинство. Носите его с гордостью и честью. Юноша сложил записку обратно в карман и с улыбкой уставился на неё. Очень забавно. Винифред надменно приподняла брови. Меньше всего её сейчас интересовало мнение мистера Дарлинга о фальшивке, но всё-таки кое-что в его словах показалось ей интересным. Вот как? И кто же ваш доносчик? Нет уж, моя очередь. Мистер Дарлинг склонился вперёд, опёршись локтями на колени. Будьте добры. Удовлетворите моё любопытство. Как вы догадались? что меня послали перехватить письмо. Вы не назвали пароль. Но вы же Его лицо удивлённо вытянулось. Вы ведь цитировали Шекспира, Сон в летнюю ночь. Разве это не пароль? Нет, разумеется, подчёркнуто презрительным тоном отрезала Уинифред. Сон в летнюю ночь может знать любой. А вот нужные слова знает только владелец фиолетового галстука. Ветер осветные птицы краше стократ на других. Рассветные птицы. Но, ну, конечно, рассвет заведения вашего хозяина мистера Орена. Что ж, это впечатляет мисс Бейл. Виннифред нахмурилась. Ей совершенно не нравилось, что мистер Дарлинг располагает такими подробностями её жизни. Кто он? Ваш человек у мистера Орена? Этого я сказать не могу. Я, конечно, сглупил, но не совсем идиот. Снова приходя в волнение, мистер Дарлинг неловко выпрямился в кресле и добавил: "Впрочем, мой хозяин мог бы закончить, он не успел". В коридоре послышались шаги. Ручка дёрнулась и затряслась. "Что за чертовщина?" язвительно послышалось с той стороны. Виннифред узнала голос лорда Уилкиса. Заперто? Поинтересовался кто-то другой. Винифред вскочила с кресла почти одновременно с мистером Дарлингом. Он знаком показал ей на уборную лорда, и она кивнула. Да? Право, очень странно, ответил виконт. Через секунду ключ царапнул по замку и с тихим лязгом вошёл в замочную скважину. Я наказывал прислуге не запирать двери. Мистер Дарлинг ринулся в уборную, Уиннифред за ним. Она прыгнула следом, задев лицом что-то мягкое, и закрыла дверь ровно в тот момент, когда открылся кабинет. Тут же Уиннифред с леденящей ясностью осознала две вещи. Первая — это вовсе не уборная, а маленький гардероб в стене. Вторая — ее веер остался на кресле. От ужаса она на секунду подавилась воздухом, и только теснота помешала ей согнуться пополам. Никогда раньше она не позволяла себе таких оплошностей. Не позволяла себя заболтать, отвлечь, забыть о простейших принципах своего дела, чтоб его. Мало того, что она застряла в гардеробе с этим идиотом Дарлингом, так их ещё могут обнаружить в любой момент, а всё из-за дурацкого веера, чёрт бы его побрал. Дверь в кабинет захлопнулась с громким щелчком. Правоми лорд, я вас совсем не понимаю. Донеслось до Уиннефред. Говорил второй человек, зашедший вместе с лордом Уилкисом. Это письмо всего лишь первое из многих. Зачем так за него держаться? Речь снова шла о компании. Уиннефред почти почувствовала гладкость бумаги, спрятанной под её корсажем. Лорд Уилкис молчал. Щёлк между дверью и косяком Пробился жёлтый свет. Он зажёг свечи. В гардеробе слегка пахло лавандой и сильно резкими духами мистера Дарлинга. Юноша стоял рядом неподвижно и бесшумно, но Вынифред ощущала его присутствие так же яствственно, как прикосновение меховых шуб к обнажённой спине. Она запустила руку в карман одной из них и беззвучно разломила сухую веточку лаванды. которую положили в спрятанную на лето одежду. Хорошо, что она не леди, а мистер Дарлинг не джентльмен. Послышался тонкий гудящий звон стекла. В кабинете разливали что-то по стаканам. Я не ввязывался в политику, наконец устало проговорил виконт. Мне нет дела до Ост-Индской компании и денег, которые все так жаждут с неё получить. Я, честный джентльмен, и уже жалею о том, что вообще прочёл это несчастное письмо. Хотите знать, что я думаю? Быть дельцом или, как вы это называете, человеком бизнеса в наше время дело недостойное и глупое. Именно по этой и ни по какой иной причине я не отдам письмо ни вам, ни кому-либо другому. Собеседник лорда Уилкиса молчал. Винифред давно заметила, что молчание может сказать о человеке не меньше, чем речь. Сейчас ей показалось, что гость векомта уязвлён отказом. Она опустила голову, покосившись на мистера Дарлинга. Он стоял у неё за спиной, не слишком близко. Их разделял её кринолин. Но Винифред чувствовала на своей шее его дыхание. Вы рассуждаете, как пер Впрочем, это ваше право, безусловно, вкратчиво парировал гость. Он начинал раздражаться, но не выпускал из голоса медоточивость. Но что же делать простым людям, единственный доход которых состоит в заключении сделок? И я не мешаю никому заключать сделки. Я прекрасно вас понимаю, милорд, но ваше письмо, поверьте, в нужных руках Оно может принести славу и честь Англии. Нет, вижу, вы меня совсем не понимаете, резко возразил лорд Уилкис. Уинифред и не подозревала, что в этом мягком, добродушном человеке таится такая сила воли. Я не вижу чести в порабощении. Как я уже сказал, письма вы не получите. Послышался звук отпирания ящика, и у Уинифред по спине побежал холод. и никто не получит. Ей не нужно было видеть, чтобы догадаться, что происходит. Собеседник выылки соскочил с кресла, чуть не перевернув его. Задние ножки с глухим стуком опустились на ковёр. Через дверную щель потянуло Гарию. Что-то щекотало Уинифред плечо, и она недовольно дёрнула им. По коже на краткое мгновение скользнула рука в перчатке и тут же отдёрнулась. Он что? играл с её волосами. Ми лорд, вы в голосе незнакомца был слышен плохо скрываемый гнев. Что вы наделали? Вы уничтожили бесценное. Прошу вас, передайте остальным людям бизнеса, что письма больше не существует, прохладно ответил лорд Уилкис. Винифред отметила, что он ни разу не назвал своего собеседника по имени. Ровно так же, как вы сообщили всем, что оно находится в моём распоряжении. Думали, я не узнаю об этом. Я удивлён, что у вас хватило наглости прийти сюда. Не смею вас больше задерживать, милорд, угрюмо сказал незнакомец. Вся его благожелательность испарилась. Теперь, когда конверт был уничтожен, я провожу вас. С прохладной учтивостью отозвался лорд Уилкис. Они вышли из кабинета, не заперев его. Вэнифред выждала несколько минут, отсчитывая вдохи, затем аккуратно повернула ручку и выскользнула на свободу. Воздух в кабинете, слегка отдававший гарью после душного гардероба, оказался ей таким свежим и холодным, что у неё закружилась голова. Вэнифред Мельком осмотрела кресло. Ни на нём, ни под ним веера не было. Её сердце кольнуло. Пусть их самих и не обнаружили, но кто бы ни забрал веер, лорд Уилкис или его гость, радости ей это не сулило. Сегодня она оставила за собой длинный след из хлебных крошек. Мистер Дарлинг тоже вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь гардероба. Щеки юноши заливала краска. Теперь, в свете свечей на столе, Уиннифред могла хорошенько его разглядеть. «Ох!» Ну и ночка восторженно выдохнул он. Танцевал с прекраснейшей девушкой на балу. Был ею дважды, нет, трижды обманут, а затем заперся с ней в шкафу. И все это еще до помолвки. Уиннифред развернулась на пятках и, и яростным взором встретила веселые глаза Дарлинга. Будучи раздраженной из-за пропавшего веера, она больше не собиралась прятать свой гнев. «Помолчите!» — прошипела она. «Это не повод для шуток!» «А что же тогда повод?» — простодушно осведомился он. «Поверьте, я могу шутить обо всем, о чем вам будет угодно. К примеру, о том письме, которое вы спрятали у себя в декольте. Невероятно удобная штука, эти ваши корсеты». Наси я такой, то пользовался бы им на полную катушку. Таскал бы пряники с обеденного стола, жульничал бы в вист. А, постойте. У меня для этого есть кое-что поудобнее. С довольным видом он похлопал себя по груди. "Карманы". Осталбинев, Унифред слушала его нелепую речь. Откуда он знает, что письмо? Нет. Он не может знать. Это просто дикая догадка, которую он хочет подтвердить её реакцией. Она изобразила лёгкое злое недоумение, такое, чтобы он понял, что она не играет. У меня нет письма. Вы что? Не слышали, что веконт его жёг? Здесь до сих пор витает запах. Она обернулась и указала на кучку пепла с оплавленной печатью на серебряном подносе. Рядом стояли два резных стакана с нетронутым напитком. Дарлинг нахмурился и от этого ещё больше стал напоминать грустного щенка. "Зачем вы врёте?" спросил он с таким искренним недоумением, что Унифред даже не сразу нашлась с ответом. "Что ж. Вижу, мне вас не переубедить. Так и мне вас." Дарлинг подошёл к столу и поворошил кучку пепла пальцем. Поразительная глупость. Вот так запросто портить перчатки. Пока он не увидит, Уиннифред скользнула рукой в прическу и зажала в пальцах острую шпильку. «Я полагаю, наши совместные дела на этом закончены», осведомилась она, делая вид, что расправляет юбки. Дарлинг быстро поднял голову. «Не совсем». Он вытер руку от кань чертука, так что на нем остались длинные серые пятна, и шагнул на свет. «У меня есть к вам предложение, мисс Бэйл. Делового характера. Уинифред насторожилась, крепче стиснув в пальцах своё крошечное золотое оружие. Ей не нравилось, когда мужчины делали ей предложения, в особенности делового характера. Обычно это заканчивалось вовсе не тем, чего она ожидала. Как я уже упоминал, я знаю, на кого вы работаете, начал Дарлинг. Насколько я знаю, мистер Уоррен не слишком хороший человек. Если вы хотите, Я могу сделать так, что ваш контракт с ним уже к завтрашнему вечеру окажется у меня на столе. Он бросил взгляд на старомодные напольные часы из красного дерева, с которыми у Уиннифред были свои счёты, и торопливо исправился. Точнее, уже к сегодняшнему вечеру. Я предлагаю вам сделку. Настоящую сделку, а не рабскую договорённость, которую вы подписали со своим хозяином. Дарлинг неловко улыбнулся, и Юнифред с удивлением отметила, что он не лжёт. На секунду она задумалась, каково было бы не зависеть от мистера Ворена, но тут же отмила эту мысль. Если она не будет зависеть от мистера Ворена, тогда она просто будет зависеть от кого-то другого. Что за сделка, наконец спросила она, с привычным высокомерием вздёрнув подбородок и спрятав руки за спину. И почему я должна вам верить? Не размыкая сцепленных рук, Дарлинг, опёрся плечом о книжный шкаф. Сделка такова: я получаю ваш контракт с мистером Вороном и рву его в клочья, а вы Он замешкался и опустил взгляд на серебряный поднос с кучкой пепла. А вы передаёте мне письмо лорда Уилкиса о Бостонской компании? и я подпишу с вами новый контракт, разумеется. Всего на год. Поработаете на меня до следующего лета и идите куда глаза глядят. Вынефред моргнула. Поработаю на вас? скептически переспросила она. Дарлинг, секунду ту посмотрел на неё, а затем зажмурился. Проклятье. Прошу прощения, я идиот. Ну да, на меня. Он нервно засмеялся. «Когда я говорил про своего хозяина, я имел в виду себя. Это я. В смысле, я и есть мой хозяин». Виннифред с недоумением слушала его сбивчивую болтовню. Этот лопочущий недоумок умудрился сколотить организацию по осведомленности, составляющую конкуренцию самому мистеру Уоррену. Более того, он сумел переманить на свою сторону кого-то из приближенных его хозяина. Нет». Это попросту невозможно. Позвольте-ка прояснить. Вы хотели забрать письмо, а когда не вышло, решили, что к письму вам в придачу нужна ещё и я сама? Дарлинг смущённо почесал голову. Мне показалось, что это хорошая идея. Разве нет? Вы и правда идиот, резко оборвала его Уинифред. С чего вы взяли, что я стану работать на вас? Почему бы мне сейчас же не рассказать мистеру Уоррено всё, что я о вас узнала? Она узнала не так уж и много, но пускай он думает, что сболтнул лишнего. У Дарлинга сделалось такое лицо, будто он с трудом пытается рассчитать что-то в уме. Скорее всего, так дело и обстояло. "Разумеется, вы можете", тщательно взвешивая каждое слово, произнёс он. В голосе его слышалось недоумение. "Но какой в этом смысл?" Ваш контракт с мистером Уорреном бессрочный. Я же предлагаю вам договор на год. Всего год. Он отлепился от шкафа и сделал шаг к Уинифред, а она не двинулась с места. Это ловушка. Точно, ловушка. Должно быть, мистер Уоррен проверяет её, а вот и подослал к ней Дарлинга. Одна только мысль о том, что мистер Уоррен мог узнать о её сомнениях, привела у инфред в ужас. На предплечье заколола шрам, скрытый длинной бальной перчаткой. Мисс Бэйл, вы прекрасный специалист в своём деле, продолжал юноша. Не скрою, я был бы счастлив заполучить вас. А вас слышали многие. А вот о том, что вы, это именно вы, знают единицы, включая меня. У вас нет причин отказывать мне. Но если вы всё-таки донесёте на меня, я верну любезность. Дарлинг виновато улыбнулся и добавил, будто подумав, что до неё не дошёл смысл его слов. То есть я расскажу всем, что вы и есть та самая Уинфред Бейл. Довольно выпалила Уинфред. Она подскочила к Дарлингу, и в её пальцах сверкнула золотая шпилька. Момент И Астриё оказалась в опасной близости от его шеи. Злость бурлила внутри неё, шипела. Она так долго сдерживала её, что это чувство казалось ей теперь незнакомым и восхитительным. Вы нефред прошиб ледяной пот, хотя в кабинете было жарко. Он угрожает разоблачить её, идиот, идиот, идиот. Она убьёт его прямо сейчас. Возможно, ей просто не хотелось признавать, что он её обставил. что её мечты о том, что мистер Уоррен наконец отпустит её на свободу, так и останутся мечтами. Что боится она не разоблачения, а собственного хозяина. Её рука не дрожала. Она вообще не могла заставить себя ею пошевелить. Выражение лица у Дарлинга было спокойное и простодушное. "Как грубо", прокомментировал он, скосив глаза на шпильку у своей шеи. "Вы знаете, Я не планировал сегодня умирать, мисс Бейл. Винифред едва сдерживалась, чтобы не закричать от досады. Её раздражали его тупые шутки, его бахвальство, странная осведомлённость, невинный шантаж. Больше всего ей сейчас хотелось вспороть Дарлингу шею и насладиться кратким выражением удивления на его лице. Но это было бессмысленно. Она видела, что юноша не лжёт. А раз так, Значит, он предлагает ей хорошую сделку. Отказываться глупо. А вы, Нефред, не способны на глупости. Помедлив, она отвела руку от шеи Дарлинга и демонстративно вонзила шпильку обратно в причёску. Ей в голову пришла мысль: каково было бы почувствовать чью-то тёплую, липкую кровь на руках? Испытывала бы она отвращение или восторг? смогла бы вот так запросто вернуть в причёску испачканное кровью дарлинга украшение. Этот идиот не сможет её обмануть. А если я обманет, она поймёт это и сама обведёт его вокруг пальца. Мистер Уоррен ничего не узнает. А если и узнает, она сбежит прежде, чем он убьёт её. Хорошо, наконец произнесла она. Я согласна на ваши условия. Вы уничтожаете мой контракт с мистером Гориным, а я подписываю с вами новый на год и отдаю вам письмо. Дарлинг снова расплылся в своей идиотской восторженной улыбке. Восхитительно вырвалось у него, и он тут же смутился. Я очень рад нашему сотрудничеству, мисс Бэйл. Он протянул ей руку, и Уинфред Осторожно ее пожала. Ладонь Дарлинга оказалась очень теплой, почти горячей. «Можно просто...» — Теодор со смущенной улыбкой предложил он. «Вы меня очень обяжете». Виннифред резко отняла руку. «Не стоит. Я предпочитаю сохранять дистанцию в деловых отношениях, мистер Дарлинг». Он нахмурился, но тут же снова просиял. «Что ж, я...» Ценю вашу рабочую этику, Вынефред. Я ведь могу звать вас Вынефред. Нет, снова отрезала она. Где я могу встретиться с вами, чтобы узаконить нашу сделку? Дарлинг похлопал себя по карманам и выудил из нагрудного клочок бумаги. Замявшись, он долго расправлял его пальцами и наконец протянул Вынефред. Приезжайте вечером в мой офис. Адрес вот тут. Уинифред развернула помятую бумажку. Это оказалась визитная карточка, недавно напечатанная, но замусоленная до такой степени, что едва можно разобрать буквы. Дарлинг нагнулся, тоже рассматривая ровные, полустёртые строчки. Уинифред захотелось изо всех сил подднуть его головой, чтобы у него посыпались искры из глаз. Она сложила визитку, демонстративно сунула её под корсаж. И задрала подбородок, чтобы поглядеть Дарлингу прямо в лицо. "Я буду в семь. Не заставляйте меня пожалеть, что доверилась вам", хладнокровно произнесла она. Юноша был выше её на добрую голову, но Венифред с лёгкостью удавалось разговаривать с ним свысока. Дарлинг поклонился. Его глаза смеялись. "Что вы, мисс Бэйл? Я бы не посмел"